«Кабинет дома Грелша» — этюд на тему порядочного хаоса. Вид на ту сторону Третья Авеню представляет собой вереницу кабинетов, очень похожих на его собственный. С металлической рамы в углу свисает боксерская груша страшный уволень. Главный редактор журнала «Подзорная труба» объявляет утреннюю планерку открытой, тыча коротким пальцем в Рональда Джейкса, седоватого, занудливого типа в Гавайке — джинсах-клёш и разваливающихся сандалиях. Джейкс, я э, хочу продолжить свою серию «Террор в Северленде», чтобы увязать её с лихорадкой вокруг челюстей. «Челюсти», 1975-й, знаменитый триллер Стивена Спилберга об акуле-людоеде. Некий Дик Мелон, допустим, наёмный писака найден под 50-й Восточной улицей в ходе обычной проверки технического обслуживания. Или, точнее, его останки, идентифицированы по зубным оттискам и лохмотьям, оставшимся от репортерского пропуска. Плоть с трупа сорвана в манере, характерной для «Серросалмус скапуларис». Благодарю вас, сучьи королевы всех пираний. Таких рыбок... Завозят рыбные маньяки. А потом, когда счета за мясо в их аквариумах становятся чересчур велики, они смывают прожорливых тварей в унитазы. Я позвоню в муниципалитет и потребую, чтобы капитан-паразит опроверг массовые случаи нападения на работников службы канализации. Усекаешь, Луиза? Ничему не верить, вплоть до официального опровержения. Так что давай-ка, Грелш. Не пора ли мне прибавку? — Скажи спасибо, что последний твой чек не накрылся. — У меня на столе завтра к одиннадцати С фоткой одной из этих кусак. — Вопрос, Луиза? — Да. Может быть, новая редакционная политика, о которой мне никто не сказал, исключает статьи, содержащие правду? — Эй! Семинар по метафизике проводится на крыше. Просто поднимись туда на лифте и шагай вперед, пока не расшибешься о тротуар. Все правда, если хватает людей, которые верят, что так оно и есть. Нэнси, что то для меня припосла Нэнси О'Хаган одевается консервативно. Цвет лица у нее напоминает мореную древесину, а ее длинные, как у жирафа, ресницы, часто не в состоянии расклеиться. Мой доверенный крот из клиники Бетти Форд раздобыл фотографию бара в президентском самолете. На борту номер один. Ром рекой. Фонтаном джин Говорят, что из старой губки выжили последнюю каплю, но тетушка Нэнс так не думает. Грелш размышляет. На заднем плане звонят телефоны и клацают пишущие машинки. «Ладно, если не вырнернет что-нибудь посвежее, да и интервью с тем, чьим увещателем-кукольником, который потерял руки за «Где дождь, там и ливень», баум твой черед». Джерри Нузбаум утирает бороду, усеянную капельками фруктовое эскимо, по ошибке надевает темные очки, меняет их на очки для чтения, откидывается на стуле и обрушивает на стол бумажный оползень. Сейчас копы по делу святого Кристофера волосы у себя на задницах рвут, так что как насчет такого куска? Нет ты ли следующий на прицеле у святого Кристофера? краткие биографии всех жмуриков, что имеются на сегодня, и реконструкции последних минут жертв. Куда они шли? С кем собирались встретиться? Какие мысли приходили к ним в голову? Когда пули Сент-Криса проходили через их головы, со смехом вставляет Рональд Джейкс. Да, Джейкс, будем надеяться, что его привлекают яркие гавайские краски. Потом еще я встречаюсь с цветным водителем трамвая, которого копы взяли на дыбу на прошлой неделе. Он предъявляет иск полицейскому управлению за неправильный арест на основании акта о гражданских правах. Это могло бы пойти на обложку? Луиза. Я познакомилась с инженером-атомщиком. Луиза не обращает внимания на холодное безразличие присутствующих. Инспектором Приморской энергетической корпорации. Нэнси О'Хаган подпиливает себе ногти, и это подвигает Луизу к тому, чтобы представить свои подозрения как факты. Он считает, что новый ядерный реактор «Гидра» на острове соннеке не столь безопасен, как об этом заявляется официально. Собственно, совсем не безопасен. Церемония запуска сегодня после полудня, так что я хочу выехать туда и посмотреть, нельзя ли что-нибудь выяснить. Охренеть! Какое навье! Церемония технического запуска! — восклицает Нусбаум. — Слушайте, что это там грохочет? Уж не пулитцеровская ли премия катится сюда? Поцелуй меня взад, Нусбаум! Джерри Нусбаум вздыхает. — В самых сладких моих грезах! Луиза никак не может выбрать, припечатать ей мерзавца как следует, но тогда он поймет, как сильно меня достал, или же игнорировать его, но тогда он решит, что ему все сойдет с рук. Ее выводят из оцепенения «Дом Грелш». «Специалисты по маркетингу доказывают», — он вертит в пальцах карандаш, «что при каждом научном термине, который вы используете, две тысячи читателей откладывают журналы, включают телевизор, где опять крутят «Я люблю Люси». «Я люблю Люси» 1951 — 1951-1957-й популярный комедийный телесериал а руководителю кубинского танцевального оркестра Рикки рикардо и его туповатой жене Люси, мечтающие выступать вместе с мужем в баре Тропикана, родоначальник многосерийной комедии «Положений» на американском телевидении. «Ладно, — говорит Луиза, — как насчет «Приморский атом» за твой счет Буэнос-Ербос разнесет?» «Здорово, но тебе надо это доказать» как Джейкс может доказать свой рассказ. «Хей!» — карандаш Грелши перестает вертеться. «Фиктивные люди, сожранные эффективными рыбками, не могут освежевать тебя до последнего доллара в судах или нажать на твой банк и выдернуть вилку. А у действующей от побережья до побережья Приморской энергетической корпорации имеются адвокаты, которые могут это сделать, и Пресвятая Матерь Божья, если ты хоть чуточку лажанешься, они это сделают». Ржаво-оранжевый «Фольксваген-Жук» Луизы едет по гладкой как стекло дороги, направляясь к мосту длиной больше полумили. Этот мост соединяет мыс Ерба с островом Соннеке, на котором стоит электростанция, главенствующая над пустынными окрестностями. На контрольно-пропускном пункте возле моста сегодня неспокойно. Вдоль последнего отрезка пути стоят около ста демонстрантов, которые скандируют «Си на Соннаке! Через наши трупы!» Полицейский заслон оттесняет их от очереди из девяти или десяти автомобилей. Луиза, сидя в ожидании, читает плакаты. «Ты въезжаешь на Раковый остров!» — предупреждает один. Другой плюется. «К черту! Нет! Атом! Бред!» Третий загадочен. «Где? О, где же?» Марго Рокер. В окно стучат. Луиза крутит ручку, опуская стекло, и видит свое лицо в солнцезащитных очках охранника. Луиза рей Журнал «Подзорная труба». Пропуск для прессы, мэм. Луиза достает его из сумочки. — Что, ожидаете сегодня неприятностей? — Он сверяется с картонкой, приколотой к отвороту ее жакета, и возвращает пропуск. Здесь только обычные наши зеленые недоумки из трейлерного лагеря, а парни из колледжа предпочитают места, где сподручнее заниматься серфингом. Когда она переезжает через мост, из-за более старых и серых охлаждающих башен реактора A появляется корпус реактора B. Луиза снова задумывается о Руфисе Сиксмите. Почему он не дал мне своего номера? Ученые не могут страдать телефобией. Почему никто в жилищной конторе его дома даже не знает его имени? У людей науки не бывает псевдонимов. От КПП единственная на острове дорога поведет ее к поселку корпорации, а затем, следуя указателям, Луиза достигнет центра связи с общественностью в отделении исследовательских и конструкторских работ. Дорога прижимается к берегу. В море чайки кружатся над рыбачьими лодками. Через десять минут Луиза добирается до поселка из примерно двухсот роскошных домов с видом на глубокий, укрытый от моря залив. Кое-где поросший редким лесом склон под станцией делит между собой отель и поле для гольфа. Она оставляет жука на парковочной площадке отделение смотрит на здание станции в абстрактном стиле, наполовину укрытые выступом холма. Высаженные в ряд Пальмы шелестят под тихоокеанским ветром. — Здравствуйте! — к ней подходит женщина, по виду американка китайского происхождения. — У вас потерянный вид. Приехали на запуск? Из-за ее стильного костюма, цвета бычьей крови, безупречного макияжа и уверенных манер Луиза в брусничном замшевом жакете чувствует себя оборванкой. — Фейли! — женщина протягивает руку. Пресс-служба Приморской корпорации. Луиза рей Журнал «Подзорная труба». Рукопожатие у Фейли твердое и сильное. «Подзорная труба?» Никогда не думала, что наши редакционные интересы распространяются на энергетическую политику? Фейли улыбается. «Не поймите меня неправильно, но ведь этот журнал такой взбалмошный». Луиза призвала на помощь могущественное божество дома Грелша. «Маркетинговые исследования указывают на рост числа читателей, которым требуется нечто существенное. Меня пригласили в подзорную трубу для обеспечения должной высоколобости журнала. Очень рада, что вы приехали, Луиза, каким бы ни был ваш лоб. Позвольте мне проводить вас и помочь зарегистрироваться. Служба безопасности настаивает на досмотре сумок и всем таком прочем» но не очень-то вежливо обращаться с нашими гостями, как с саботажниками. Лично меня пригласили. Для этого... Джо Нейпер наблюдает за несколькими экранами слежения, охватывающими лекционный зал, прилегающий к нему коридоры и центр связи с общественностью. Он встает, взбивает специальную подушку и садится снова. То ли мне мерещится, то ли в самом деле старые мои раны ноют сильнее, чем в последнее время. Его взгляд порхает от экрана к экрану. Один из них показывает техника, проверяющего звук. Другие — команду телевизионщиков, обсуждающих углы съемки и освещения. фейли, шагающую через парковку с какой-то посетительницей. Официанток, разливающих вино в сотни бокалов. Ряд стульев под лозунгом, на котором значится Соннеке би — американское чудо. Настоящим чудом, размышляет Джозеф Нейпер, было добиться, чтобы 11 из 12 ученых забыли о своих девятимесячных изысканиях. Экран показывает, как эти самые ученые, дружелюбно переговариваясь, поднимаются на сцену. Как говорит Гримальди, у каждой совести где-то есть выключатель. Нейпер мысленно перечитывает памятные места из тех бесед, с помощью которых удалось достигнуть коллективной амнезии. Между нами, доктор Франклин, законником Пентагона не терпится проверить в действии свой блестящий новенький акт о безопасности. Любой, кто поднимет шум, угодит в черный список и навсегда лишится возможности работать по специальности, где бы то ни было в стране. Служитель добавляет еще один стул к стоящему на сцене, ряду — Выбор прост, доктор Мозес. Если вы хотите, чтобы советская технология обгоняла нашу, передайте этот доклад в свой союз ответственных ученых, летите в Москву получать свою медаль, но в ЦРУ велели передать, что обратный билет вам не понадобится. Аудитория, состоящая из сановников, ученых, сотрудников мозговых центров и тех, кто формирует общественное мнение, рассаживается по местам. Экран показывает Уильяма Уилли вице-президента правления Приморской корпорации, шутливо разговаривающего с теми важными персонами, кому была оказана честь занять место в президиуме. Профессор Кин, руководство Министерства обороны, несколько недоумевает. К чему озвучивать ваши сомнения теперь? Не хотите ли вы сказать, что ваша работа над прототипом была проделана неряшливо? Слайд-проектор высвечивает снимок станции Суоннеке-Би, снятый с воздуха объективом рыбий глаз. Одиннадцать из двенадцати. И только Руфус Сиксмит где-то скрывается. Нейпер говорит в свой токи «Фэй, шоу начинается через десять минут». «Статика». «Записывай, Джо». «Я сопровождаю посетительницу в лекционный зал». «Как освободишься, сообщи, пожалуйста». «Статика». «Записывай. Все. Подряд». Нейпер держит в руке устройство, прикидывая, сколько оно весит. «А Джо Нейпер? Есть у его совести выключатель?» Он отпивает глоток черного горького кофе. «Э, приятель!» «Моего случая ты не касайся. Я только исполняю приказы. Мне остается полтора года до отставки» а потом я уберусь отсюда и буду удить форель в прозрачных горных ручьях, пока сам не превращусь в какую-нибудь чертову цаплю». Милли, его покойная жена, смотрит на мужа с фотографией на его консольном столе. «Наша великая нация страдает от пагубного, подрывающего здоровье наркотика. Альберто Гримальди, президент правления Приморской корпорации и человек года по версии Ньюсуика, великолепно владеет искусством драматической паузы. Имя ему — нефть. Огнерампы отбрасывают на него золотистый отблеск. Геологи говорят нам, что в Персидском заливе остается всего 74 миллиарда галлонов этих нечистот Южского океана. Может быть, на наш век хватит? Скорее всего, нет. Самый настоятельный вопрос, встающий перед США, леди и джентльмены, звучит так «А что тогда?» Альберто Гримальди обегает взглядом своих слушателей, Все у меня в руках. Кое-кто зарывает голову в песок. Другие фантазируют о ветряных турбинах, резервуарах и... Сухая полуулыбка. Свинячем газе. Сообразный смешок. Мы в Приморской корпорации имеем дело с реальностями. Подъем голоса. «Сегодня я нахожусь здесь для того, чтобы сказать вам, у нас есть лекарство от нефти». Прямо здесь, прямо сейчас, на острове Соннеке. Улыбаясь, он ждет, когда стихнут аплодисменты. Поскольку сегодня наступает эпоха отечественной, изобильной и безопасной атомной энергии, друзья, я так счастлив, я очень горд представить вам одно из величайших инженерных достижений в истории — реактор Гидро-Зеро. На слайдовом экране появляется схема, Реактор в разрезе, и проинструктированная часть аудитории бешено аплодирует, подавая пример большинству присутствующих. «Ну, все, пора, как говорится, и честь знать. Я всего лишь президент правления». Приязненный смех. Чтобы раздвинуть занавес нашей смотровой галереи и перекинуть рычаг, подключающий Суонна Кэби к национальной энергосистеме, Приморская корпорация имеет высокую честь приветствовать здесь особого гостя, известного на Капитолийском холме как энергетический гуру президента, улыбка во весь рот. Мне доставляет огромное удовольствие приветствие человека, не нуждающегося в представлениях, федеральный уполномоченный по вопросам энергетики лойд Хукс. Навстречу бурным аплодисментам на сцену выходит безупречно ухоженный человек. Ллойд Хукс и Альберто Гримальди стискивают друг другу предплечье в жесте братской любви и доверия. «Твои сценаристы становятся лучше», — бормочет Ллойд Хукс. Меж тем, как оба они широко улыбаются зрителям, но сам ты по-прежнему ходячая алчность. Альберто Гримальди похлопывает Ллойда Хукса по спине и в тон ему отвечает — «В правлении этой компании ты пробьешься только через мой труп, продажный ты, сукин сын!» лойд Хукс, весь лучась, оглядывает зрительный зал. «Значит, ты все еще можешь предлагать конструктивные решения, Альберто!» Разражается канонада вспышек. Из заднего выхода выскальзывает молодая женщина в брусничном жакете. «Простите, где здесь дамская комната?» охранник говорящий по-своему токи машет рукой вдоль коридора. Луиза Рэй оглядывается. Охранник стоит к ней спиной, так что она сворачивает за угол и попадает в сеть повторяющихся коридоров, охлаждаемых и приглушаемых жужжащими кондиционерами. Она минует двух спешащих техников в комбинезонах. Оба они из-под своих капюшонов жадно глядят на ее груди, но никак ее не задевают. На дверях красуются загадочные надписи — W212 полуспуск W009 под проход V870 безопасно, свободно. Периодически встречаются двери повышенной секретности с кодовыми замками. На лестничной площадке она изучает план этажей, но не находит никаких следов Сиксмита. Заблудились, леди? Луиза изо всех сил старается восстановить самообладание На нее смотрит седой чернокожий служитель. «Да, я ищу комнату доктора Сиксмита». «Хм-хм!» «Этот англичанин. Четвертый этаж. Си-105. Спасибо. Но его здесь не было с неделю или две». «В самом деле? Вы не скажете, почему?» «Хм-хм! Он в отпуске. Уехал в Вегас». «Доктор Сиксмит? Вегас?» хм -хм. «Так мне сказали!» Дверь комнаты Си-105 приотворена. Недавняя попытка стереть с именной таблички слова доктор Сиксмит закончилась неудачей, они только размазались. Через щель Луиза рей наблюдает за молодым человеком, который сидит за столом и перебирает стопку тетрадей. Содержимое комнаты собрано в несколько упаковочных клетий. Луизе вспоминается отцовское присловие. Порой достаточно вести себя по-свойски, чтобы быть своим. «Так», — произносит Луиза, входя, — «Вы, полагаю, не доктор Сик Смит?» Человек виноват роняет тетрадь, Луиза понимает, что несколько мгновений она выиграла. «О, Боже!» — он смотрит на нее. «Вы, должно быть, Меган?» «К чему возражать?» «А вы?» «Айзек Сакс, инженер». Он встает и обрывает преждевременное рукопожатие. Я помогал вашему дяде с его отчетом. Внизу с лестницы доносятся торопливые шаги. Айзек Сакс закрывает дверь. Говорит негромким, взволнованным голосом. Меган, где скрывается Руфус? Я ужасно беспокоюсь. Вы что-нибудь от него слышали? Я надеялась у вас узнать, что случилось. Входит Фейли и невозмутимый охранник. Луиза... «Все еще ищите дамскую комнату?» «Веди себя глупо». «Нет, с дамской комнатой у меня прошло удачно. Кстати, там безукоризненно чисто. Но я опоздала на встречу с доктором Сиксмитом. Только, в общем, он, кажется, отсюда уехал». Айзек Сакс издает озадаченный звук. Сглотнув, спрашивает. «Так вы не племянница Сиксмита?» «Простите, но я никогда этого не говорила». Луиза воспроизводит заготовленную полулошь для фейли Я познакомилась с доктором Сиксмитом прошлой весной на Нантаккете. выяснила что мы оба приехали туда из Буэнос-Ербаса, так что он дал мне свою визитку. Три недели назад я ее разыскала, позвонила ему, и мы договорились встретиться сегодня, чтобы обсудить научную статью для подзорной трубы. Она посмотрела на часы. «Десять минут назад». Речи в связи с запуском продолжались дольше, чем я рассчитывала, так что я потихоньку оттуда улизнула. Надеюсь, это не причинило какого-нибудь вреда? Файли изображает убежденность. Мы не можем допустить, чтобы не специалисты расхаживали по столь засекреченному исследовательскому институту, как наш. Луиз изображает раскаяние. Я думала, что контроль ограничится регистрацией и проверкой сумки, но, видимо, была слишком наивной. «Хотя доктор Сиксмит может за меня поручиться. Просто спросить у него, и все». И Сакс, и охранник переводят глаза на Фейли, которая не пропускает удара. «Вряд ли это возможно. Внимание доктора Сиксмита потребовал один из наших канадских проектов. Могу лишь предположить, что его секретарша не была в курсе подробностей вашего с ним разговора, когда отменяла все встречи, обозначенные в его еженедельнике». Луиза глядит на ящики — Похоже, он уехал надолго. «Да, так что мы высылаем ему его оборудование. Здесь, на Суоннеке, его консультации заканчивались. Доктор Сакс любезно помог почистить хвосты. Вот, значит, и все мое первое интервью с большим ученым. Фейли держит дверь открытой. Возможно, мы сумеем найти вам другого. Алло, Междугородная?» Руфус Сиксмит держит трубку телефона в безымянном пригородном мотеле за чертой Буэнос-Ербаса. «У меня проблема со звонком на Гавайи. Да. Я пытаюсь позвонить...» Он диктует номер Меган. «Да, буду у телефона». На телеэкране без желтого или зеленого цвета лойд Хукс похлопывает по спине Альберто Гримальди на введение в действие нового реактора гидра на острове Соннеке. Они машут публики в лекционном зале, словно спортсмены-победители, а сверху сыплются серебряные конфетти. Как и следовало ожидать, говорит репортер, президент правления Приморской корпорации Альберто Гримальди объявил сегодня об одобрении строительства на Суоннеке блока Си. На второй реактор Гидра-Зеро выделяются 50 миллионов долларов из федерального бюджета, при этом создаются тысячи рабочих мест. Опасения, что массовые аресты, имевшие место на Тримайл-Айленд этим летом, повторятся в Золотом штате, не оправдались. Тримайл-Айленд – атомная электростанция в Гаррисберге, штат Пенсильвания, на которой 28 марта 1979 года произошла крупная авария типа Чернобыльской, но... Расплавление активной зоны реактора, разрушение его корпуса и выброса радиоактивных продуктов деления в атмосферу удалось избежать. Золотой штат, прозвище Калифорнии. Надломленный, изможденный, Руфус Сиксмит обращается к телевизору. А когда водородный пузырь взломает корпус реактора? Когда преобладающие ветра разнесут радиацию по всей Калифорнии? Он выключает телевизор и стискивает себе переносицу. Я доказал это. Я это доказал. Вы не сумели меня купить, решили запугать. Яда, простит меня Господь, поддался, но теперь все. Больше душить собственную совесть я не буду. Звонит телефон. Сиксмит хватает трубку. Меган? Резкий мужской голос. Они идут за вами. Кто это? Они отследили ваш последний звонок из мотеля Тальбот, бульвар Олимпия, 1046. Немедленно отправляйтесь в аэропорт. Ближайшим рейсом улетайте в Англию и сделайте, если вам это надо, разоблачение оттуда. Но поспешите. Почему я должен верить? Будьте логичны, если я лгу. Вы все равно вернетесь в Англию целым и невредимым со своим отчетом. Если я не лгу, вас убьют. Я требую, чтобы вы сказали, у вас 20 минут, чтобы убраться отсюда. Максимум, поезжайте. Тон набора — гудящая вечность.